Глава двадцать шестая. В ту субботу мы с Труди пошли завтракать в нашу кондитерскую на Лексингтона-Веню и сели, как обычно, за стойкой. «Поверить не могу, как там день прилетает», сказала она, рассказывая во всех подробностях о своей новой работе. «Когда я в Бергдорфе работала, я считала минуты до перерыва, а теперь я весь обед работаю и сама не замечаю. Я не говорила, что мне показывали, как читать светокопии». Это круто, Труди. Я отпила кофе и спросила про Милтона Штайннера, молодого архитектора, положившего глаз на Труди. Она уже выпивала с ним после работы. Он предложил встретиться сегодня вечером. У меня будет субботнее свидание. И я не говорила, ему нравятся веснушки. Ну вот видишь, рассмеялась я. Со мной такого никогда не было, такое чувство, словно я во сне. словно живу чужой жизнью. Но знаешь, когда ты первый раз сказала, что мне нужно стать архитектором, я подумала, ты просто, ну, того. Она покрутила указательным пальцем у виска. А теперь я думаю, почему нет? Я могла бы пойти в вечернюю школу. У меня только 22. Я смогу? Конечно, сможешь. Я улыбнулась и подумала о моей собственной мечте. Как я приблизилась к тому, чтобы стать фотографом. Как многому научилась у Кристофера». И, едва выйдя из кондитерской, я помчалась домой, чтобы подготовиться к встрече с ним. Раньше я не стала бы суетиться, но в тот день, расчесывая волосы и рассматривая себя в зеркале, решила переодеться. Я надела облегающие джинсы и синюю блузку без рукавов, перетянутую в талии. Тронув щеки румянами, а губы помадой, я взяла флакончик Эмирот и капнула за ушами и на запястье. Мы с Кристофером встретились в Виллиджи, И всё как будто вернулось в норму. Мы снова были просто друзьями. Слонялись по окрестностям большую часть вечера и подкалывали друг друга, делая снимки и наслаждаясь погодой. Что дальше? спросила я, когда у нас кончилась плёнка. Как считаешь, ты готов к тёмной комнате? Он обещал показать мне, как проявлять отснятую плёнку, но перед этим мы заглянули в кафе на Бликер-стрит, где пахло жареными каштанами. Мы начали с кофе, а потом перешли на бурбон. Я впервые в жизни пила бурбон, и у меня развязался язык, так что я сама не заметила, как спросила его о подружке. «Значит», — сказала я и затянулась его сигаретой, лежавшей на пепельнице, — «вы с Дафной все. Жаль, что не сложилось». Он поморщился и потер подбородок. «Не думал, что ты в курсе. Это и лень тебе сказала?» «Ну так, вскользь упомянула». Я выпустила дым и вернула ему сигарету. И да, твоя спутница на церемонии довершила картину. Он кивнул и рассмеялся. Ну, Элейн никогда особо не одобряла Дафну. А что именно она сказала? Без подробностей. То есть я не знаю, что у вас пошло не так. Ну, мы оба хороши, — сказал он и глотнул Бурбона. Она позвонила из Лос-Анджелеса и сказала, что много думала последнее время и решила, что нам нужно взять паузу. Он глубоко вздохнул. «Элень считает, Таф на меня использует». «Не знаю, может, она и права». Он снова потер подбородок. «Думаю, мне уже нашли замену». «О, я знаю, как это бывает. Правда, знаешь?» Я кивнула, и лед звякнул у меня в бокале. Я была помолвлена до того, как переехала сюда. Он теперь женат на другой. Я грустно улыбнулась, удивляясь, как мне до сих пор больно вспоминать об этом». «Ты ничего такого не говорила, ты такая скрытная!» «Мне не слишком нравится чувствовать себя жертвой!» Он кивнул и коснулся своим бокалом моего, прежде чем сделать еще глоток. «Так, а с чего ты решил, что тебе нашли замену?» – спросила я. «Есть один тип, который давно увивался за ней. Он ее агент, так что я убежден, ей будет польза от него в карьере, не то что от меня». Я почти уверен, что он полетел с ней в Лос-Анджелес. Взяв сигарету указательным и большим пальцами, он переместил её в угол рта и затянулся, сморщившись. Она не признаёт, но я думаю, у них это не вчера началось. Знаешь, что самое худшее? Нам теперь нужно искать новое жильё. Он грустно улыбнулся и допил бурбон. Ну, сказал он с новой интонацией, давая понять, что тема давна закрыта. А кто был тот парень с тобой на церемонии? Кто? Эрик? Ты встречаешься с ним? Да нет, не так, чтобы. Может, дело было в том, что рядом со мной сидел Кристофер, а может, я просто слишком устала от всего этого. Но в тот момент я поняла, что пора заканчивать с Эриком. Кристофер чуть заметно улыбнулся, затянулся последний раз сигаретой и задушил окурок в пепельнице. Что ж, время уже позднее. Мне, наверное, надо отпустить тебя домой. Мне не хотелось расставаться с ним, а Бурбон добавил дерзости. «Подожди», — сказала я. «Я думала, мы будем проявлять мою пленку. А у тебя еще есть время? Я думала, у тебя планы на вечер. Все же сегодня суббота. Время есть». Я извинилась, зашла в телефонную кабинку в глубине кафе и позвонила Эрику. Он приглашал меня к себе на коктейли и ужин в Бенни-Хане. «Но я поняла, что мы туда не пойдем». потому что решила сказать ему при встрече все, что думаю. «Я сейчас в вилледже», — сказала я ему, — «и вряд ли успею в центр к семье. Мы можем передвинуть наши планы?» «Насколько?» — спросил он. «На восемь?» Я взглянула на Кристофера. «Скорее на девять». Я повесила трубку и вернула из-за столик. «Идем?» Кристофер оплатил счет, отказавшись принять мои деньги, и мы направились к нему в студию на Первой авеню у площади Святого Марка. Это было причудливое небольшое здание с витражными окнами и высокими потолками. Я подумала, что когда-то здесь могла располагаться церковь. Внутри был беспорядок, всюду валялись кучи книг, газет и журналов. Извини за бардак, я тут живу, поскольку, ну, понимаешь, он замялся и потом сказал: "Давай начнём с фотографиями". Мы зашли в ванную, которая была и вытёмной комнатой. В раковине лежали стопка и ванночки, Мыло Safeguard и проявитель рядом с мочалкой. Кристофер выключил верхний свет и принялся за проявку, водя моими руками и озвучивая все свои действия, но я с трудом могла сосредоточиться на том, что он говорил. Всё перекрывали прикосновения его пальцев и бурбон. Он провёл меня через весь процесс: от проявки плёнки до фиксажной ванны. И к тому времени, как он промыл фотографии и повесил их сушиться, Мне уже было совершенно всё равно, что мы нанимали за тот день. Когда он стоял у меня за спиной, я ощущала его дыхание у себя на шее, ощущала тепло исходившее от него, и была сама не своя. Я чувствовала себя хрупкой, как стекло. Застарелая сердечная рана открылась, словно мне нанесли её только вчера. Кристофер мог бы повергнуть меня в прах одним поцелуем. Если бы он поцеловал меня и отпустил, от меня бы ничего не осталось. Из всех сил я старалась не обернуться, потому что понимала, стоит взглянуть ему в глаза, и я пропала. Мне на самом деле уже пора, сказала я и заставила себя отстраниться от него. Это прозвучало грубо, но я не могла больше там оставаться. Даже когда я вышла на улицу, мой пульс нёсся вскачь. Время было позднее, полдесятого. Я представила, как Эрик сидит и ждет меня. Я не стала заходить домой и переодеваться, потому что теперь, когда я поняла, как быть, мне хотелось как можно скорее сделать решительный шаг. Сбежав по лестнице в метро, я втиснулась в переполненный поезд на бродвейской ветке. Когда я подошла к дому Эрика, портье кивнул мне и пожелал доброго вечера, словно мы были старыми друзьями. Он позвонил Эрику и сказал, что я поднимаюсь. Я вызвала лифт и войдя в кабину, заметила в последний момент фигуру мелькнувшую в холле. Я глазам своим не поверила. Это была Бриджет. Она шла пружинистой походкой к выходу. У меня всё опустилось, а лифт поднимал меня всё выше и выше, таж за этажом. Я была в шоке и пыталась понять, как давно это продолжается и с кем ещё он мне изменял. Мне следовало знать, что ему нельзя верить. Что ж, теперь мне будет даже проще всё закончить. Эрик стоял у себя в дверях прямо напротив лифта. "Почему ты так одета? У меня язык присел к горлу. Хочешь остаться у меня?" Он улыбнулся, и отступил в прихожую и двик ко мне, я соскучился. Он потянулся к моей руке и попытался поцеловать меня. Я отшатнулась. "Бриджет?" Его самодовольство тут же улетучилось. Позади меня закрылись дверцы лифта. "Элли, это не то, что ты подумала." Ой, ладно, я горько рассмеялась и нажала кнопку лифта. Что ещё ты можешь сказать? Он взял меня за руку. Я могу объяснить. Не трудись. Я сбросила его руку и снова нажала кнопку лифта. Между нами всё кончено. Спокойной ночи, Эрик. Спокойной ночи и прощай. На утро Эрик был у меня. Должно быть, кто-то не закрыл подъезд, потому что меня разбудил стук Эрика прямо в дверь. Он требовал, чтобы я впустила его. Не было даже восьми утра. «Что ты здесь делаешь?» Я взглянула на него, приоткрыв дверь на цепочке. «Я хочу поговорить с тобой. Нам не о чем говорить. Может, хотя бы дашь войти? Зачем? Никаких привязанностей, помнишь? Ты мне ничем не обязан». «Я понимаю, ты расстроена. Не льсти себе. Я от тебя ждала чего-то подобного. Если честно, меня больше огорчила Бриджит. И это была правда». Она знала про нас с Эриком. Я доверилась ей, считала её подругой. Она сделала мне больнее, чем Эрик. Пожалуйста, дай войти, я объясню, в чём дело. Это не то, что ты думаешь. У него был громкий голос, и мне не хотелось поставить на уши весь дом. Подождав секунду, я сняла хот и сняла цепочку. У тебя 5 минут, сказала я, запахивая халат. Он вошёл. И мы уставились друг на друга, не говоря ни слова. Выглядел он неважно. Под глазами тени, волосы взлохмачены, лицо не брито. На нём была вчерашняя одежда, казалось, он вообще не ложился. Насчёт Бриджит. Что, Бриджит? Мне, если честно, всё равно, встречаешься ты с ней или нет. Мне просто неприятно, что ты врал мне. Я не врал тебе. Я с ней не встречаюсь, клянусь. Он сидел на диване, уперев локти в колени, обхватив голову. Я ни с кем не встречаюсь, кроме тебя. Я видела, что он измотан, но не хотела проявлять слабость. Тогда что она делала у тебя в субботу вечером? Это было по работе. Услышав такое, я рассмеялась. Я оставил кое-какие бумаги в офисе Билла Гэя, а мне нужно поработать с ними на выходных. Она ведь его секретарша, я попросила её принести их мне. Клянусь, всё так и было. В субботу вечером я ему не верила. Как ты мог связаться с ней в выходной? Я позвонил ей домой. Откуда ты знаешь, номер Бриджет? Я вела себя так, словно меня это действительно заботило. Да, я была зла на Эрика за то, что он так долго дурачил меня, но в то же время я испытывала облегчение. Теперь я могла легко с ним порвать. Однако мне не было безразлично, Бриджет. Я всё-таки надеялась услышать правдоподобное объяснение на её счёт. Он вздохнул и провёл рукой по лицу. Когда-то я сводил её на ужин. Один раз. Это было давным-давно. Задолго до того, как я встретил тебя, у нас не ничего такого не было. Это просто. Я подняла руку, заставив его замолчать, зная, что мне это не интересно. Ты просто присядь, пожалуйста. Я продолжала стоять, держа руку на двери. Нам было весело какое-то время, но больше я так не могу. Тебе надо уйти. Я открыла дверь и указала ему направление. Что вот так просто? Он не верил своим ушам. Ты готова перечеркнуть всё это? Что всё? Нам же хорошо вместе. Нет. Нам хорошо в постели, но теперь это в прошлом. Когда Эрик ушёл, я набросила какую-то одежду и пошла к Бриджет. Она жила через несколько кварталов от меня, между 73-й и 3-й авеню. Я хотела припереть её к стенке и всё выяснить, чтобы не тащить наши проблемы на работу. Я нажал на звонок у подъезда, мне ответил хриплый голос через интерком, и дверь открылась. Не было и 9:00 утра. На лестнице я разминулся с мужчиной, который застёгивал рубашку, а галстук у него обмотался вокруг шеи точно шарф. В тёмном коридоре от стен отслаивались пожелтевшие комчатые обои. Кто-то из жильцов жарил бекон. Эли, что ты тут делаешь? Что случилось? Бриджет стояла в дверном проёме с растрёпанными волосами и смазанным макияжем. Пояс на халате перекручен. "Можно войти?" Я вошла, не дожидаясь ответа. На кофейном столике я заметила пустую бутылку шабли, два бокала и пепельницу, полная окурков. На диване лежало скомканное платье Бриджет, то самое, в котором она выходила от Эрика. Рядом с кушеткой валялась кожаная туфля, а другая посреди комнаты. Что происходит? Ты в порядке? Если ты хотела Эрика, могла бы просто сказать. Что? Она широко раскрыла глаза, стряхнув остатки сна. Если ты его хотела, могла бы сказать мне, я бы уступила. Мне к чему было делать это у меня за спиной и лгать? О чём ты говоришь? Я тебя видела у Эрика вчера вечером. Ох, боже. Она вздохнула и потёрла глаза основанием ладони. Господь, ты не так поняла. Я не встречаюсь с Эриком, клянусь. У меня вчера было свидание, он только что ушёл. Я подумала о мужчине, с которым разминулась на лестнице, и снова взглянула на бокалы и шабли. Тогда что ты делала у Эрика? Её лицо, и без того землистое, побелело как мел, и она покачала головой и опустилась на диван, отпихнув одну туфлю. Я стояла и ждала, что она скажет. Секунды тянулись медленно, одна за другой. Ну? Элли? Но она опять замолчала и подалась вперёд. Из-под халата выглянули голые коленки. Она потянулась за сигаретами на кофейном столике. Пачка Салима оказалась пустой, и она скомкала её в кулаке, словно раздавливая грецкий орех. Я всё ждала объяснения. "Чёрт, сказала она, оглядываясь. У меня была другая пачка, ты не видела?" Бриджет. Она вскочила и выбежала в спальню, откуда вернулась с пачкой Палмела. "Зачем ты ходила к Эрику?" Она закурила и сказала, выдохнув дым: "Это всё уже настолько вышло из-под контроля". "Что всё?" Она снова затянулась сигаретой, избегая смотреть на меня. "М-м, ты помнишь, как только пришла работать в журнал? Ну да," Помнишь, как Ирик попросил тебя помочь с Хелен? А ты отказалась, не решилась. Ну да? Я шутила дурноту. Что ж. О нет, это было хуже, чем если бы она встречалась с Эриком у меня за спиной. Бриджет, что ты наделала? Она снова затянулась сигаретой. Бриджет. Да ничего такого, клянусь. Всё, что я делала, это говорила ему, что творится в офисе. Просто всякое разное, я передавала слова Хелен. Клянусь, больше ничего. Она по-прежнему не смотрела на меня, и я поняла, что она не договаривает. Я вспомнила случай, когда она вертелась у моего стола, читала что-то через мое плечо, вспомнила об утечках к рекламщикам, о графических планах и макетах обложек, которые каким-то образом попали к Димсу и Берлину. Каждая новая догадка вспыхивала маячком у меня в уме, и, наконец, исчезли последние сомнения. «Это ведь ты сделала, да?» «Элли, ну что ты? Нет». Ты слила записку в ежедневник женской моды. Это был прокол. Клянусь, я не думала, что Эрик покажет её кому-то, кроме Хёрста. Значит, это твоих рук дело. И записка, и обложка. Я замолчала, надеясь, что она станет отказываться. Но она ничего не сказала и тогда я спросила: "Зачем ты это сделала?" Это Эрик придумал. Клянусь, это он. Сказал, что я получу продвижение, повышение. Мне нужны были деньги. По её тону было очевидно, что деньги служили ей мерилом любых поступков. Мы стояли потупившись. Она курила, глядя в пустоту холодным взглядом. Порядочность была для неё пустым словом, только выгода имела значение. Она никогда не была мне подругой. "И что ты теперь намерена делать?" спросила она и закурила новую сигарету от прежней перед тем, как смять её в пепельницу. Поверить не могу, что ты так поступила с Келлин, со всеми нами. Разве мало нас женщины без того задвигают, лишают серьёзного отношения и уважения? Эрик подошёл к тебе, и ты взяла и согласилась. Ради чего? Ради паршивой прибавки, дурацкого повышения? Как ты могла быть такой близорукой? Интересно, Бриджит, что бы ты сделала со всей этой информацией, будь ты на моём месте? Ну, я бы так не возносилась, это ведь ты с ним спишь. Но я никогда не предавала ни Хелен, ни журнал. Я не трепала языком. Так, может, тебе и ноги раздвигать не стоило? Я потеряла дар речи, мне было больно. Я молча развернулась и вышла из ее квартиры. Спускаясь по лестнице, я держалась за перила и дрожала. Бриджит просто размазала меня этим оскорблением. И неважно было, что сама она имела больше любовников, чем любая из моих знакомых. Всё равно мне было стыдно. До того глубоко сидела во мне мораль хорошей девочки. Но с течением дня, обдумыв всё это, я поняла, что мне нечего стыдиться. Одна интрижка не делала меня подстилкой. То, что я спала с Эриком, свободное от угрызений и осуждений, что-то раскрыло во мне. С одобрения Хелен я пошла на поводу у своего желания и теперь стала лучше понимать себя, что мне нравится, а что нет. А главное, я поняла, на что могу претендовать. Я никак не могла смириться с тем, что Бриджит предала меня и Хелен и поставила под угрозу будущее всех, кто работал в журнале. Вернувшись к себе домой, я решила вычеркнуть ее из своей жизни, как и Эрика. Я должна была рассказать обо всем Хелену. Я понимала, что Бриджит скорее всего уволят, а может и Эрика тоже, но они это заслужили, а я была на стороне Хелен. Из меня сделали дурочку за мою доверчивость, и я ещё сильнее злилась на них за то, что чувствовала себя обязанной раскрыть людям глаза на сделанное ими. От этих мыслей я не спала почти всю ночь. И на следующий день, придя на работу, я всё ещё не знала, как обрушить такую новость на Хелен. Она была у себя в кабинете, но дверь оказалась закрыта. Я увидела полоску света под дверью и услышала чьи-то голоса. Меня взяла досада. Я-то надеялась, что сразу войду к ней и сброшу груз души. Я нервничала и пыталась подобрать в уме слова, которыми скажу ей это. Потом я встала и пошла в кухню выпить кофе. И хотя людей в офисе было немного, я почувствовала какую-то перемену в воздухе. Я разминулась с Биллом Геймом в коридоре и пожелала ему доброго утра, но он буркнул в ответ что-то неразборчивое. В кухне были Боби и Пенни. Вот и молча взяли свои кружки с кофе и ушли. Даже Марго, наша главная болтушка, молчала. Мне стало стыдно, что я подозревала её всё это время. Когда я вернулась за свой стол, дверь Хелен открылась, и я увидела сотрудника охраны у неё в кабинете. Верхний свет бликовал на его значке. Рядом стоял Эрик Мастерсон, повесив голову. Лицо его было бледно, волосы слегка взлохмачены, словно расчёсанные петернёй. Он поднял на меня взгляд, пустой и холодный. Я не понимала, в чём дело, пока охранник не подтолкнул его со словами: "Ну идёмте, заберёте свои вещи". Не успели они уйти, как Келин позвала меня к себе. Там были Ричард Берлин, Дик Димс и Уолтер Мид, а также еще один охранник. На кофейном столике лежала его фуражка. Хелен взяла сигарету и сказала, «Элис, попроси, пожалуйста, ко мне Бриджит». Я с трудом сглотнула и подошла к столу Бриджит с гудящей головой. Она только что пришла и держала сумочку в руке. Увидев выражение моего лица, она сдвинула свои темные очки на кончик носа. Глаза у нее были припухшими, с красными жилками и полукружьями под ними. Похоже, она поняла, в чём дело. Когда я сказала, что её хочет видеть Хелен, она прошла мимо меня намеренно задев плечом. Хелен так и не сказала мне, как она всё выяснила. Но я думаю, здесь не обошлось без Волтера Мида. Как ни как, из всех её сотрудников он один присутствовал у неё в кабинете. Но Бриджет этого не знала, как и Эрик. Они думали, это я их заложила.